Форма выражения. О своем путешествии я сочинила для матери великолепный роман. По большому счету, откровенной лжи в нем не было. Я выбрала более интересный путь, сделала так, что моя ложь занимала то же пространство, что и правда. Читая копию того письма теперь, десятилетия спустя, я восхищаюсь той молодой особой, какой я тогда была. Я не стала упоминать про ужасы заточения в каюте. Коварного капитана Трейла представила забавным персонажем, Настоящее морское чудовище. Заверила маму, что я сама попросилась пересесть на другое судно. дабы она думала, будто моему мужу хватало влияния, добиться того, чтобы я не знала тягот во время плавания. Пересадка на другой корабль оказалась выгодной для меня во всех отношениях, написала я, словно это событие по важности было столь же пустяшным, как переход на другую тропинку в саду с издевательским злобным удовлетворением я думала о том, как здорово мне удалось одурачить всех. Но я прекрасно помню чувство опустошенности, что владело мной, когда я запечатывала и отсылала то письмо. Подобное проявление ума обрекает человека на одиночество. В конце того письма, полного оптимистичных прекрас, я черкнула пару строк для дедушки. Я не видела с ним с того дня, когда ему сообщили о моем грехопадении. Несколько раз я писала ему, но ответа не получала. Теперь понимая, что вряд ли когда-нибудь снова встречусь с ним, я хотела вымолить у него прощение. Может, дедушка и не откликнется на мольбы своей заблудшей овечки, но я надеялась, что он смягчится и согласится выслушать адресованные ему слова. Передай дедушке, написала я, что я люблю его и не забываю совет, что он мне дал: всегда помнить о своем долге перед Создателем. Я не утверждала, что верую в Бога или исполняю его священный наказ, только то, что помню о нем. Я надеялась, что мои слова, подобно троянскому коню, распахнут ворота дедушкиного сердца, и он впустит в него те, которые я хотела, чтобы он услышал. Я люблю его,